Туча и морок. Калмыки в Сибири. В самом начале 17 столетия в своем движении на восток русские внезапно столкнулись с могучим и воинственным народом, который столь же неудержимо двигался на запад. Это были калмыки. Дело в том, что в конце 16 века грозные недра Центральной Азии вновь исторгли из себя несметные полчища монголов айратов Степникам не хватало ресурсов своих степей, а с юга их теснили войска Китая. И аэраты союза Чорос задумали захватить новые земли на западе и северо-западе от Монголии. В поход двинулись десятки тысяч дымов, кибиток. Потеснив казахов, пришельцы заняли огромную равнину между Алтаем и Тяньшанем. Они назвали себя «джунгарами». Но часть джунгар продолжила поход по следам Чингиза, Джучи и Батыя. Этих отделившихся назвали калмыками. Они еще сами не знали, куда идут и где закончится их путь. Им было плевать на тех, кому принадлежат просторы, по которым катятся их кибитки. На среднем Иртыше передовые отряды калмыков впервые встретились с русскими, которые недавно основали здесь свои селения и записали жителей Барабинской степи в свои данники. Калмыки всех ограбили. Разобраться со степными разбойниками должен был гарнизон города Тары. В 1604 году тарский воевода Сила Гагарин отправил своих служилых людей покарать дерзких пришельцев. Служилые разбили авангард калмыков. Лидерами калмыков были торгаутский тайша Хо Арлюк и дербецкий тайша Далай Батыр. Они удивились, что, оказывается, есть такое северное ханство, Россия, и оно недовольно появлением калмыков. Тайши написали Тару прошение о пропуске через русские владения и предложили вступить в переговоры. Гагарин отправил посольство. Хо Орлюк своих послов убил, посадил в воду. А Далай решил все-таки расспросить гонцов. В результате в июне 1607 года посланник Далая Куганай прибыл в Тару. Он сообщил, что у калмыков 60 тысяч кибиток, и калмыки хотят иметь русское подданство. Воевода Гагарин охотно согласился принять шерть, присягу, и Туганай за всех калмыков Далая шертовал на верность русскому государю. Потом в Тару от Далай-Батыра приехали мелкие тайши, и Гагарин отправил их в Москву. В 1608 году они присягнули царю Василию Шуйскому и получили право кочевать на Верхнем Иртыше. Это была первая присяга калмыков. Но для калмыков она не значила ничего. Калмыки легко присягали ради сиюминутной тактической выгоды. Вольные и неуправляемые они считали, что могут кочевать везде, где хотят, и творить все, что заблагорассудится. Их нельзя было загнать в рамки договоренностей, значение имела только сила. Калмыки вернулись в Сибирь в 1944 году и не по своей воле. После освобождения Калмыкии от немецко-фашистской оккупации советская власть огульно обвинила весь народ в пособничестве врагу. Около 100 тысяч калмыков были насильно депортированы в Сибирь. Многие из них погибли от холода, голода и сыпного тифа. Реабилитированы калмыки были только в 1956 году. Орды калмыков рассыпались по постепенно Южной Сибири. Они угоняли у русских скот, сжигали селения, убивали людей или уводили их в плен. Они не признавали ничьих прав и дрались со всеми – с русскими, татарами, казахами, каракалпаками, башкирами и нагайцами. Они легко вступали в союзы и также легко отказывались от своих слов, никого не предупреждая. Раение калмыков растеклось от верхови Иртыша по Барабинской, Тургайской и Уральской степям до Яика, реки Зя, потом перевалило через Яик и покатилось по общему сырту к Волге. Через 10 лет после Шерти Василию Шуйскому топот калмыцких конниц был слышен не только в Таре, но и в Тюмени, и в Уфе. Однако дербеты Далай-Батыра хотели дружить с джунгарами тайши-харахулы, которые остались на юго-востоке, а торгоуты Хо Арлюка жаждали напасть на нагайцев, которые жили на юго-западе. В год Шарой Могой 1629 калмыки раскололись на независимые орды Далая и Орлюка, а в год Усу 1632 Тайша Лаузан, сын Хо Орлюка, вывел первые отряды торгоутов на Волгу. За сыном подошел и отец. Он основал свою ставку в урочище Монтохой на Ахтубе. Неподалеку посреди степи высилась одинокая гора цвета крови, и калмыки поняли, что она священная, потому что умеет петь на ветру. Калмыки назвали ее Богдо и остались жить там, где поет Богдо на Нижней Волге, между Саратовом и Астраханью. К тому времени калмыки уже отступили от древней веры в бога Тенгри, Великое Синее Небо, и окончательно приняли ламаизм. Сердцем религии был священный город Лхаса в Тибете. Лхасы владели китайские богдыханы, но калмыцкие и джунгарские тайши беспрепятственно совершали паломничество к Далай-ламе, чтобы попросить совета или одобрения. В 1640 году хан Эрдени Батур, сын Харахулы, основателя Джунгарии, созвал владык всех айратов в предгорье хребта Тарбагатай на общий съезд. и там владыки выработали степное уложение – свод единых законов для своих народов. На съезде Айраты бестрепетно разделили всю землю, которую считали своей. Сибирь досталась джунгарам, а по Волжье – калмыкам. Но джунгарам некогда было заниматься Сибирью. Они давно уже вели изнурительную войну с монголами державы Алтынханов, с казахами и с китайцами империи Мин, а потом Цин. До Сибири у них руки не доходили. Впрочем, сохранялся риск, что на бесхозную вотчину братьев снова покусятся калмыки, но бог упас. В 1644 году неукротимый хо Арлюк повел свою орду в набег на Северный Кавказ, был разбит и погиб. Калмыки потеряли 10 тысяч воинов, и дотянуться до Сибири у них уже не хватало сил. Сибирь вздохнула с облегчением. Угроза вторжения айратов вроде бы развеялась. Как говорили в народе, пронесло тучу мороком. Российские власти поначалу будут противиться появлению на Нижней Волге равных степняков, хотя и не слишком рьяно. Однако шертями 1655 и 1657 годов калмыки окончательно закрепятся в России. Им отведут кочевья, там, где нет сахи, косы и топора. Впрочем, о степях Тургая и Барабы калмыки забудут далеко не сразу. Они продолжат время от времени ввязываться в дела Сибири, объединяясь с мятежными башкирами. К концу XVII века волжские калмыки наконец создадут собственное ханство, подчиненное России. Его возглавит великий Тайша Аюка, правнук Хоарлюка. В 1690 году он примет от Далай-ламы титул хана, а Россия придумает, к какому делу приспособить прирученных степняков. Пусть они воюют с крымчаками и турками. И калмыки окончательно откажутся от посягательств на сибирские просторы. А вот джунгары не откажутся ни за что, пока жива джунгария.